вопросами заниматься в гостиничных номерах Стива, Робби и Грэма Флеминга, а основная часть документов вкладывалась в довольно-таки изящные металлизированные портфельчики, которые стали непременным признаком стиля верхних эшелонов дорожной бригады. Музыканты ощущали, что большие туры приносят и большее отчуждение. Обмякшее тело одного из... Участников гастроля обнаружили в гостиничной спальне только через два дня после того, как он не появился в автобусе. Кроме того, в больших турне было проще оставаться изолированным от остальных членов группы. В те дни, когда мы все ездили по округе в одном фургоне, нам попросту приходилось избегать ежедневных столкновений друг с другом, иначе было бы совершенно немыслимо продолжать работать вместе. Однако во время более крупных туров у людей существует тенденция раскалываться на более мелкие группки. С подъемом статуса от клубов до стадионов местные промоутеры из любезности и с надеждой на дальнейшее сотрудничество всегда предлагают различные занятия, которые варьируются от прогулки под парусом, гонок по песку на багги катания на быстроходном катере до поездки в Диснейленд или визита на местный рыбный рынок в 5 часов утра. Зачастую, обычно поздно ночью. Один из таких вариантов всплывает в качестве возможной экскурсии на следующий день. Все, вдохновленные шампанским и закусками, соглашаются и тут же отдаются распоряжения, однако на утро все это представляется далеко не таким привлекательным. Так что, когда целый флот лимузинов прибывает к входу в отель, вместо сорока человек обнаруживается от силы три усталых и ошалелых члена гастрольной партии, согласных на экскурсию. Если все же рискнуть и отправиться вместе с остальными без промоутера или чиновника из фирмы Грамзаписи под рукой, чтобы заплатить по счету экскурсии, непременно сопровождающаяся распитием спиртного может стать катастрофическим финансовым опытом. Более искушенные участники вовремя улизнут, оставив несчастную жертву со счетом в руках и твердым намерением никогда больше не попадать в такую компанию, по крайней мере, в дорогущем гостиничном баре. Конец тура Animals ознаменовал еще один спад. Дэвид теперь говорит, что это был период, когда он действительно почувствовал, что группа «Пинк Флойд» близка к развалу. По его мнению, тогда мы достигли того успеха, к которому первоначально стремились как группа, и нам было достаточно сложно понять, чего еще можно желать. Вернувшись в Британию, мы обнаружили, что верхний этаж здания Британии Роу буквально кишит различными бухгалтерами, а финансовые материи все назойливее вторгаются в нашу жизнь. К этому времени все мы уже появлялись на деловых собраниях с солидными портфелями из шкур несчастных животных, обреченных на вымирание. Нас заставляли чувствовать себя кем-то вроде бизнесменов, и мы определенно производили впечатление, будто из-за получаемых доходов мы сможем вечно откладывать запись очередного альбома. Все выглядело слишком просто. Немного поговорил, отобедал и удвоил свои деньги. Одной из главных черт людей в костюмах в полоску является то, что у них, как и у врачей, изысканные салонные или застольные манеры. Ноэль Реддинг, басист из Джимми Хендрикс Экспириенс, жаловался, что его в особенности обламывали ухищрения при составлении контрактов. У Ноэля имелась подходящая цитата для всякого, кто хотел войти в музыкальный бизнес и спрашивал его совета. Изучай закон и купи пистолет. Нам следовало соблюдать осторожность. После успеха Дарксайт нас соблазнили заключить договор с компанией финансовых советников под названием Нортон Уорберг. В 1977-78 годах к нам поступали доходы от Дарксайт и Wish You Were Here а ставка британского налога для высокооплачиваемых работников составляла 83% и 98% на инвестируемую прибыль. Нортон Уорберг убедил нас подключиться к схеме, которая могла уменьшить налог. Модным выражением стало словосочетание «венчурный капитал», и это предложение должно было превратить нас в рабочую компанию по инвестированию денег Pink флойд в самые разные предприятия. Но у этой схемы имелась и обратная сторона. Даже если бы эти предприятия оказались успешными, нам все равно было бы необходимо от них избавиться, чтобы не привлекать к себе внимание агентов налоговой службы из-за нечестного получения прибыли. Ибо именно так была составлена сделка. Мы не особенно вникали в тонкости, и многие из этих бизнес-идей оказались настолько бредовыми, что ни один здравомыслящий банкир даже не стал бы их обсуждать. На протяжении этого периода мы оказались вовлечены в делишки с пластиковыми грибными лодками, производством пиццы и плавучим рестораном. Кроме того, мы проинвестировали один никудышный отель, который переквалифицировался в фабрику по выпуску сливочной помадки, компанию по производству детской обуви под названием «Мемо Куиз» при тече геймбоя, контору по прокату автомобилей и фирму по производству скейтбордов под названием Benji Boards. Одна из наших компаний, которой, как нас уверяли, rolls ройс дал официальную санкцию на торговлю подержанными автомобилями, похоже, столкнулась с проблемами доставки. Машины либо не прибывали вовсе, либо оказывались еще хуже того памятного Бентли, на котором мы едва не угробились во время тура Джимми Хендрикса в 1967 году. В конечном итоге двое директоров этой компании на некоторое время отправились на иждивение Ее Величества. Однако у нас просто не было времени все это расследовать. Поскольку наша энергия и наши мысли обращались к выпуску следующего «За Энимелс» альбома, нам требовался новый материал. Двое потенциальных композиторов Пинк Флойд, а именно Дэвид и Рик, работали над сольными проектами и таким образом практически не имели свободного материала, чтобы отдать его группе. Сольный альбом Дэвида, названный просто «Дэвид Гилмор», был выпущен в мае 1978 года. На этом альбоме он снова работал с Вилли Уилсоном, который был его партнером по группе The Jokers Wild, прежде чем Дэвид присоединился к нам. Рик работал над своим сольным альбомом под названием Wet Dream. В составе его группы на гитаре играл Сноуи Уайт. Я немного поиграл со Стивом Хилледжем во время производства его альбома Green, звукооператором которого стал Джон Вуд. Он работал над нашим первым синглом «Эрнольд Лейн» в студии «Sound Technics» в январе 1967 года. Всякий раз, когда кто-то из членов группы занимался какой-либо сольной работой, не возникало никаких проблем, поскольку легко можно было совмещать работу в группе и сольные проекты, как это обычно бывает и в других группах. Именно работа на стороне помогла Мику Джаггеру и Киту Ричардсу преодолеть их разногласия в 1980-х. Все мы делали собственные альбомы, а также работали с другими музыкантами, и эта деятельность не становилась источником напряжения или зависти, а наоборот давала полезный предохранительный клапан. К счастью, Роджер решил проблему нехватки материала. Пока мы все занимались чем-то другим, он работал в своей домашней студии. Демо записи Роджера резко различались по качеству. Некоторые были так хороши, что нам даже не удавалось улучшить их в студии, и в конечном итоге мы возвращались к оригиналу. Другие представляли собой всего лишь грубые наброски, перемодулированные и искаженные. Роджер, правда, оспаривал этот факт, утверждая, что весь его материал отличного качества и грозился в доказательство снова проиграть их мне от начала до конца. Едва услышав такое предложение, я предпочел согласиться с его мнением. Глава 9. Надпись на стене. Момент, который дал искру альбому «The Wall», случился во время шоу, проходившего на стадионе «Монреале Олимпик» в процессе тура Animals с 1977 года. Это был гигантский спортивный стадион с видом на некую футуристическую башню, построенной для проходивших здесь годом раньше Олимпийских игр. Вышеупомянутая башня воспаряла поистине до заоблачных высот, так что по одному своему масштабу эта концертная точка не слишком благоприятствовала теплому отклику фанатов. В рядах ближе к сцене располагалась относительно небольшая, но откровенно перевозбужденная группка. У этих ребят явно был полный порядок с химикатами, зато такой же полный непорядок с внимательностью и вежливостью. Поскольку они находились прямо перед нами, их было хорошо слышно — Таким образом, они определили наше ощущение публики. Во время перерыва между парой номеров эта группа принялась выкрикивать требования исполнить различные песни, когда зоркое око Роджера уловило особенно горластого члена этой компании клакеров, вопящего «Сыграй careful with the axe, Роджер!». Наш басист, наконец, потерял терпение и плюнул обидчику в глаз. Этот его поступок стал более чем необычным. Со времен отбытия Сида Роджер всегда был оратором на сцене. Он брал на себя всевозможные вступления, заполнение брешей в ходе концерта, когда ломались проекторы, отвечал на внезапные вопросы из публики, а также изрекал кое-какие комические наблюдения. Инцидент в Монреале ясно указал, что теперь установление любой связи с публикой становилось проблематичным. Ни один Роджер испытывал депрессию во время этого представления. За многие годы мы разработали характерную финальную игру на бис. Группа исполняла медленный двенадцатиаккордный блюз, а бригада тем временем постепенно убирала всю аппаратуру и инструменты, пока на сцене не оставался один безмолвный музыкант, который затем тоже исчезал. В тот раз Дэвид был так разозлен настроением публики, что вообще отказался принимать участие в этой процедуре. Хотя инцидент с плевком стал весьма досадным, он привел в движение творческие ресурсы Роджера, и ему пришла в голову идея шоу, базирующаяся на концепции физического и эмоционального отделения публики от ее кумиров. Оказала ли конфронтация в Монреале какое-либо серьезное жизненное воздействие на несчастного оплеванного фана, так и осталось неизвестным. Во всяком случае, он не только никогда не обращался к адвокату, но и не требовал вознаграждения за обеспечение Роджера столь креативным толчком. «The Wall» в целом представляет собой целый комплекс материалов, пластинку, концерты, усиленный показом видео, сценическими эффектами и прочими атрибутами, а также кинофильм. С самого начала намерение Роджера было именно таким. Он уже проявил склонность к исследованию различных возможностей мультимедиа. Однако альбом «The Wall» пошел значительно дальше. Весь проект потребовал большого количества времени. Период работы над ним длился фактически от середины 1978 года, когда Роджер создал первоначальную версию, до 1982 года, когда на экраны вышел фильм. Роджер по опыту знал, что для успешной работы самое главное — почувствовать, когда наступает нужное время для проталкивания идеи. В какой-то момент 1978 года он ясно почувствовал, что пора настала и взялся за работу в домашней студии. К тому времени, как Роджер проиграл нам результаты, помню, однажды я ходил к нему домой, чтобы их послушать, а затем он принес катушки на Britannia Роу. У него на самом деле были в черне намечены сразу две пластинки — «The Wall» и «The Pros and cons of hitchhiking. Хотя, позднее первая пластинка